Дэвид Веллингтон, «Рай-1». Для вас, читатели. В 2003 году я начал публиковать в сети главы своего первого романа. 20 лет и 22 книги спустя я просто хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня на этом пути. Глава 1. До рассвета на Ганимеде оставалось еще три дня, и холод пробирал до костей. Ганимед — седьмой по удаленности спутник Юпитера, самый крупный спутник в Солнечной системе. Состоит из силикатов и льда, ядро жидкое и богато железом. Полный оборот вокруг Юпитера делает за семь дней и три часа. Единственным источником света был полумесяц Юпитера тонкая коричнево-оранжевая дуга, неподвижно висевшая в ночном небе. Время от времени на затенённом диске большой планеты вспыхивала молния, полоса света достаточно большая, чтобы даже с расстояния в миллион километров отбрасывать длинные тени на угольно-чёрный лёд Ганимеда. Александра Петрова повела плечами, поводила ногами из стороны в сторону по рассыпчатому льду просто чтобы разогнать кровь. Почти шесть часов Петрова пролежала ничком на краю горного хребта вдали от поселения в кратере Селкет, где поддерживается тепло и воздух не подвергается рециркуляции. Селкет — один из кратеров Ганимеда, назван по имени древнеегипетской богини дочери Ра. И, возможно, ее страдания вот-вот окупятся. вышка «Есть визуальное подтверждение», — прошептала она в микрофон, встроенный в скафандр. Ее слова передались на спутник, а тот перекинул их снова вниз к какому-то диспетчеру в кратере, который, в свою очередь, переслал их в милый уютный офис 14-го отдела службы надзора, штаб-квартиры военной полиции на Ганимеде. Объект на расстоянии примерно 300 метров направляется на северо-северо-запад. Петрова старалась лежать неподвижно, чтобы не выдать себя. Прямо под тем местом, где она затаилась, по склону осторожно спускался мужчина, перепрыгивая с валуна на валун. Направлялся он, судя по всему, к лабиринту узких каньонов. Ярко-желтый скафандр плотно обхватывал тело, на лицевом щитке шлема виднелись защитные очки вместо светофильтра. Половина рабочих на Ганимеде носили такую униформу, дешевую, простую в починке и сплошь ярких цветов, чтобы проще было отыскать труп. Штрих-код на спине сообщал, что униформа принадлежит некой Маргарет Дзаме. Но Петрова знала, что скафандр краденый. Человек внутри него — бывший медработник по имени Джейсон Шмидт, предположительно, самый страшный серийный убийца за всю столетнюю историю колонии на Ганимеде. Она проверила кучу дела о пропавших людях и более чем в 20 случаях обнаружила улики, которые привели прямиком к Шмидту. Ни одного тела найдено не было, что неудивительно. Ганимед одно из самых густонаселённых мест в солнечной системе, но здесь много ледников, которые до сих пор никто не исследовал. Идеальное место, чтобы прятать трупы. Вышка 14, сказала она. Запрашиваю разрешение на арест Джейсона Шмидта. Я уже оформила документы. Нужен зелёный свет». «Принято, лейтенант», — отозвался 14 «Мы как раз просматриваем дело. Надо убедиться, что вы действуете в рамках полномочий. Ожидайте». Все улики против него косвенные, но Шмидт — именно тот человек. Она в этом уверена. Лучше бы так и было. На кону её карьера. У неё, как у лейтенанта-инспектора службы надзора, достаточно широкие полномочия, чтобы вести собственное расследование, но она не могла позволить себе провалить это дело. Она прекрасно понимала, что получила работу и звание только благодаря семейным связям. Проблема в том, что все остальные тоже это знали. Ее мать, Екатерина Петрова, была когда-то директором службы надзора. Александра продолжила традицию, и все были уверены, что учеба в академии давалась ей легко не из-за ее стараний а и за помощью матери. Если Александра раскроет это дело, то докажет, что не просто дочь своей матери, что способна удержаться на работе благодаря собственным заслугам. Командование службы надзора просто закрыло все те дела о пропавших. Вероятно, Лэнг, новый директор, сочла, что несколько шахтеров с Ганимеда не настолько важны, чтобы тратить ресурсы на их поиски. Но поимка Шмидта стала бы настоящим триумфом, как для Лэнг, так и для Александры. Это повысило бы имидж службы надзора, показало бы жителям Ганимеда, что служба надзора стоит на страже их безопасности. Удачный пиар-ход. Ей просто нужно разрешение на арест. Что в этом сложного? Почему в Селкет медлят? вышка 14 Запрашиваю разрешение на арест. Жду указаний». «Вас понял, лейтенант. Мы ожидаем подтверждения». Шмидт остановился на вершине валуна повертел головой из стороны в сторону, осматриваясь. Заметил ли он ее или просто заблудился в темноте? «Принято», — сказала Петрова и проползла вперед на метр. Ровно настолько, чтобы держать Шмидта в поле зрения. Куда он направлялся? Она подозревала, что у него здесь, во льдах, есть что-то вроде тайника, возможно, место, где он хранит свои жуткие трофеи. Она следила за ним некоторое время и знала, что он часто покидал теплое поселение и часами бродил в одиночестве. Это ее устраивало. Здесь, снаружи, больше шансов его поймать. В многолюдном городе он мог бы просто раствориться в толпе. Время для действий идеальное — схватить его, доставить, желательно живым, в службу надзора для допроса. Она коснулась пистолета, висящего на бедре, Проверила, заряжен ли он, готов ли к стрельбе. Конечно, все в порядке. Она собственноручно почистила и собрала его. Была только одна проблема. На ствольной коробке светился ровным желтым светом крохотный огонек. Он означал, что разрешение на стрельбу у нее пока не было. «Мне нужно разрешение, вышка», — сказала она. «Разблокируйте мое оружие. В чем проблема?» Она понизила голос, хотя в этом не было особой необходимости. Атмосфера Ганимеда была такой разреженной, словно и не существовала. Звуки среди льда не разносились, и тем не менее, параноидальная осторожность может и жизнь спасти. Шмидт, наконец, пошевелился, спрыгнул с валуна и тяжело рухнул на груду ледяной крошки. Он упал на задницу и развел руки в стороны, упершись ладонями в землю. Он был безоружным, уязвимым. «Ожидайте подтверждения. Директор Лэнг затребовала дело, чтобы лично дать отмашку. Пожалуйста, наберитесь терпения», — сказал дежурный. Александра медленно вдохнула. Медленно выдохнула. Директор Лэнг вмешалась. Может, и хорошо. Может, это означает, что начальство проявило интерес к её карьере. Хотя, скорее всего, это проблема. Дело застопорится, пока она будет ждать одобрения директора. Или еще хуже, Лэнг уволит ее просто на зло Когда полтора года назад мать Александры вышла в отставку, Лэнг ясно донесла мысль, что не собирается давать никаких поблажек дочери своей предшественницы. Александра может замерзнуть насмерть на льду, прежде чем Лэнг подтвердит операцию. К черту все. Как только у нее появится достаточно улик, чтобы выдвинуть обвинения против Шмидта, никто не станет оспаривать арест. Она сгруппировалась и прыгнула, В условиях низкой гравитации это похоже на полет, правда, совсем короткий. Возможно, это всплеск адреналина в крови. Ей все равно. Она легко приземлилась на обе ноги, кулаком коснувшись льда прямо за спиной мужчины. Свободной рукой она плавным движением выхватила оружие. Джейсон Шмидт, на основании полномочий, данных мне ОСЗ и службы надзора, вы арестованы. ОСЗ — Объединенные силы Земли. Шмидт развернулся и вскочил на ноги. Он оказался более проворным, чем она ожидала. В тот же момент у неё в ухе прозвучало. «На связи вышка 1-4». Шмидт бросился на неё, как будто собирался схватить. Идиотский план. Он же у неё на мушке. Она взялась за оружие двумя руками. Будет идеальный выстрел. Она знала, что не промахнётся. «Запрос проверен». Шмидт не замедлил шага. Не пытался её отговорить. На таком расстоянии он не мог обмануть ее, не мог увернуться от выстрела. Она уже нажимала на спусковой крючок. Если он действительно убил всех этих людей... Отказано. Повторяю, в запросе отказано. Индикатор на ствольной коробке сменился с желтого на красный, спусковой крючок заблокирован. Сколько бы сил она ни прилагала, сдвинуть его не выходило. «Прекратите операцию и немедленно возвращайтесь на свой пост, лейтенант. Это приказ». Петрова едва успела пригнуться, когда Шмидт налетел на нее, отбросив налет, который от силы удара разлетелся крошевым. Дыхание перехватило. На секунду ослепнув, она попыталась подняться, схватить Шмидта, но промахнулась и рухнула ничком. Тут же развернулась, поднялась на ноги, смахнула снег со шлема. Он, разумеется, уже ушел. Конечно. И теперь он знает, что она у него на хвосте. Он убежит, уберется как можно дальше. Вероятно, вообще покинет ганимет и будет убивать где-нибудь в другом месте. Она запрокинула голову и в ярости уставилась на безучастные звезды.